Глава шестнадцатая. Губернский секретарь, надворный советник и штабс-капитан. До Пскова Жуков добрался без особых приключений, только промерз до костей, словно и не был укутан в теплый овчинный тулуп. Тем более поначалу Николай Викентьевич выделил двоих помощников в сопровождении арестованного Василия Петрова, а в Гдове посодействовал господин Штромберг который обрадовался поимке злодея. Что тот мог совершить в уезде, одному Богу известно. Помощник исправника отрядил вместо помощников из крестьян двух здоровенных полицейских, благо, что не близнецы, а так даже на лицо похожие. Они-то и сопроводили Михаила с задержанным преступником в губернский город. Поезд из Варшавы останавливался в Пскове в половину одиннадцатого пополудни Жуков, по чести говоря, устал от тряски по заваленным снегом, выпавшим накануне дорогам. Все переживал, как бы не опоздать. Наверное, Господь не оставил молитвы Жукова без внимания, а помогал преодолевать, казалось бы, непреодолимое. За четверть часа Михаил успел поговорить с начальником поезда, который ни за какие коврижки не хотел сажать преступника не то что в вагон, но и на поезд. Указывая, что следом идет почтовый, Там есть приспособленная для таких целей клеть. Но Михаил был так настойчив и красноречив, что начальник не устоял и выделил одного из сотрудников помощь губернскому секретарю. Василий Петров вел себя спокойно, словно невинная овечка, ведомая на заклание. Был тих и бессловесен, как говорят доктора, ушел в себя, строя психологические этюды. Только изредка звенел цепями, замыкающими в оковы руки, и тихо постановал, непонятно, то ли от досады на самого себя за промашку, то ли сожалел, что поддался чувству жалости и лишил жизни Гришку, с которым знаком с детских лет. Паровоз, выбрасывая из трубы змею черного дыма, стелившегося по крышам вагона и растворяющегося за ними, неустанно несся вперед навстречу столицам. Половину пятого по полуночи раздался протяжный скрип металла по металлу, поезд начал сбавлять ход и, наконец, последний раз, обдав паром дебаркадер вокзала, окончательно остановился. Гревшийся на площади перед вокзалом извозчик взялся доставить Жукова и арестанта в сыскное отделение за полтора рубля. Михаил не стал торговаться, а плюхнулся вслед за Петровым на застеленную овчиной шкурой скамью саней. Через четверть часа с пылающими от мороза лицами они вошли в натопленную комнату, где за столом сидел дежурный чиновник и что-то записывал в толстую тетрадь. «Здравия желаю!» Жуков приветствовал чиновника, но тот так был увлечен писанием, что не сразу обратил внимание на вошедших. «Миша!» — он вскочил со стула, который с противным скрипом отодвинул в сторону. «С приездом!» — заметил на руках у второго вошедшего цепные оковы. «Вы не один?» «Так точно!» — Жуков устало провел рукой по лицу. «Мне бы отрядить моего спутника Василия Петрова в Аристанскую, Не то мы с ним немного озябли. Сделаем!» При сыскном отделении находилось несколько арестантских комнат, которые в основном использовались для временного задержания перед отправкой в тюремный замок. Комнаты были небольшими, два на три аршина, с серыми стенами и сводчатым потолком, из обстановки одна единственная деревянная койка с матрацем, набитым соломой, и с маленьким оконцем почти под потолком. Уже в арестантской Петров потер освобожденные от железных оков руки, окинул хмурым взглядом доставшееся ему на время жилище и присел, словно чего-то опасался, на краешек койки, уставившись невидящими глазами в шершавую унылого цвета стену. В последние дни дома перед ним начал появляться убиенный Григорий совпалыми щеками и пронзительным, немигающим взглядом. Хотя, когда нож вошел в тело односельчанина, Василий удивился, почему убийство далось ему так легко. Позже он не мог припомнить, сколько нанес ударов ножом приятелю, а потом, чтобы освободить себя от навязчивой мысли о злодеянии, начал пить не только вечером, но и с утра, чтобы не видеть призрака и отрешиться от крепко держащегося в памяти события о жизни в столице. Михаил вернулся в дежурную комнату и шумно присел на стул. «Устал я что-то за эти дни», — посетовал он, расстегивая верхнюю пуговицу воротника рубашки. «Как приняли в дальних краях?» «С почтением!» Довольное лицо молодого чиновника выдавало искреннее чувство благодарности тем уездным и губернским чиновникам, что помогли младшему помощнику начальника столичной сыскной полиции. Если бы не псковские и гдовские полицейские, то, думаю, я только сейчас могу добраться до нужной мне деревни. Снегом замело все. Дорог почти нет. Но ведь со щитом совершенно верно. Не думал, что он сознается. Мне казалось, что в стену упрусь, и придется изощряться в достижении истины. Так сразу и кинулся на колени» прося о пощаде. Чиновник не упустил возможности вставить шпильку любимчику Путилина. «Нет!» Миша пропустил мимо ушей сказанное. Навалившаяся усталость не позволяла вникать во все тонкости разговора. «Думаю, слишком много он думал об убитом, а содеянное не давало уснуть совести». «Странные эти злодеи, странные! Убить человека, а потом носить клеймо на душе, пытаясь его смыть!» Позволите где-нибудь голову прислонить. Домой ехать далеко, да и вставать рано. А здесь? Да ради бога! Дежурный чиновник протянул ключи от маленькой, словно кладовка комнаты. Почти всю ее занимала кожаная кушетка. Иногда ею пользовались агенты, которым не хотелось ехать домой. Михаил растянулся во весь рост. Но сонное состояние, до того терзавшее его, что, казалось, прислони голову к подушке так сразу и сморит, отступило, и он промучился с десяток минут с закрытыми глазами. Его одолевали мысли о чем-то постороннем. Сон развеялся, словно дым из паровозной трубы. Михаил поднялся и пошел в дежурную. «Что? Уже выспался?» — поднял глаза от тетради дежурный чиновник. «Не спится». — Бывает. Слишком много передумаешь за прошедшие дни. Вот и не отпускает. — Вы не будете против, если я начну здесь рапорт писать? — Пожалуйста, я могу стол освободить. — Благодарю. Михаил сел за стол, придвинул ближе чернильный прибор, чтобы было удобнее, и вывел на чистом листе бумаги. Его высокородию, господину начальнику Санкт-Петербургской сысной полиции статскому советнику Ивану Дмитриевичу Путилину от младшего помощника губернского секретаря Михаила Жукова. Рапорт. Честь имею донести вашему высокородию, что... И далее пошло изложение путешествия за Василием Петровым, который сознался в содеянном преступлении, убийстве своего односельчанина, трех кражах и сегодня утром доставленном в Петербург. В результате дознания выяснено, всего числа я, помощник начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции, губернский секретарь Михаил Силантьевич Жуков, в присутствии пристава Третьего Стана Гдовского уезда, подпоручика Николая Викентьевича Грудчинского, опрашивал задержанного Василия Никифоровича Петрова, крестьянского происхождения, вероисповедания православного, уроженца деревни «Самолва Гдовского уезда». Протоколы дознания, снятого на месте ареста, прилагались на четырех листах. Любопытнейшее было приключение, как два деревенских мужика, Василий Петров и Григорий Еремеев, ночью в кромешной тьме через хозяйственные пристройки пробирались к купцу Ермолаеву на квартиру, зная, что он отъехал по торговым делам на два дня, Как тащили с собой два куля с насильными вещами и столовым серебром. Денег нашли немного, вот и решили наверстать, упущенное хотя бы этим. Через некоторое время они решились обокрасть Соломона каплуна, дававшего деньги поднимал и процент, но притом не брезгавшего скупкой вещей, наверняка зная, что вещи и деньги достались каплуну не совсем праведным путем. К нему влезли через маленькое подвальное оконце. Григорий же застрял на обратном пути, утаив от односельчанина несколько вещей, и приятелю пришлось выручать того в полном молчании из плена скупости. Зато потом Петров дал чувством выход кулаками. Писалось как никогда медленно, каждое слово давалось с трудом, да и пока Михаил подносил перо, Обмакнутые чернилами к листу, те успевали подсохнуть, словно показывая издевку Михаилу. В таможенном управлении надворного советника Соловьева встретили не с распростертыми объятиями, но с излишней холодностью. На лицах играли почтительные улыбки, но за ними угадывалось, что вам, ваше высокородие, у нас надобно. Мы здесь государственным делом заняты. Ни одной минуты свободного времени не остается. Хотя в глаза ничего такого не говорили. Ваше высокородие, называйте меня Иваном Ивановичем. Надворный советник тоже улыбался в ответ, представая перед таможенными чиновниками простаком, но в его тихом голосе звенели металлические нотки человека, привыкшего добиваться поставленной цели. Иван Иванович, Наклонился вперед дело делопроизводитель. «К завтрашнему утру я приготовлю вам необходимую справочку. Не хочу показаться назойливым, но дело сугубо важное». При этом Соловьев посмотрел в глаза таможенному чиновнику так, что тот сжался в комок. Я не могу раскрывать всей сути дела, но, поверьте, промедление чревато не только для следствия, но для вашего управления, препятствующему расследованию в вашем лице». Он многозначительно остановился, давая возможность дорисовать картину. «Вы говорите, типографские машины?» «Совершенно верно. Надворный советник протянул захваченные из отделения бумаги о покупке найденные на квартире Львовского. «Разрешите?» Протянул тут руку. «Да, пожалуйста». «Не соизволите подождать?» Соловьев только кивнул в ответ. «Мне необходимо некоторое время для поисков в архиве. Я подожду». Делопроизводитель, семеня маленькими шагами, удалился, с великой осторожностью прикрыв за собой дверь, словно она могла рассыпаться от прикосновения. Там чиновник явился только через три четверти часа, когда надворный советник устал от ожидания и хождения по комнате, разминая ноги. Иван Иванович, спешу вас обрадовать, что мною найдено интересующее вас. Очень хорошо. Здесь я написал адресочек, куда были направлены типографские машины. Оказалось, что приобретенные в Германии прибыла в Санкт-Петербург по адресу на Петроградской стороне, куда и направился Соловьев для проверки. Там оказалось, что да, с полгода назад господин, по описанию схожей с Сергеем Ивановичем Львовским, уплатил почти сто рублей хозяину дома, чтобы тот несколько дней придержал какие-то тяжелые ящики в хозяйственной пристройке. А если кто поинтересуется в эти дни... Кто говорит, что скоро тут откроют типографию? Вот и все. А далее, куда были вывезены ящики, он не знает. Кто перевозил груз, он тоже вспомнить не смог. Какие-то крестьяне из уезда. За погрузкой следил тот же молодой человек. Да с ним был еще один круглолицый с пышными усами. А была у него рассеченная бровь? А Бог его знает. Не помню, в лицо не всматривался. Может быть, и была бровь рассечена. Не всех же встречных запоминать. Вон сколько их по Петербургу ходит. Больше ничего узнать не удалось. Но тут было о чем поразмыслить. Поначалу штабс-капитан решил посетить адресную экспедицию, в которой он мог узнать о приездах сроках проживания незнакомца, проще Фомы Тимофеевича Ильина, Если тот навещал столицу наездами. Может ведь несказанно повести, окажется, что искомый господин, уроженец Санкт-Петербурга, но увы, чуда не произошло. Господин штаб капитан делопроизводитель, заведующий архивными делами, был сама любезность. Вам неизвестен уезд, из которого приехал господин Ильин? Василий Михайлович в ответ на каждый вопрос только тяжело вздыхал. Происхождение неизвестно, так, Чин? Однако же. Придется, милостивый государь, вам подождать, пока я не проверю в своих хоромах господина Ильина. И что он сотворил по вашей части? Молчу, молчу, государственные тайны мне знать не след. Орлов продолжал молчать, вступать в переговоры он право не имел, да и не было особого желания. «Господин Орлов придется немножко подождать». Все с тем же невозбутимым выражением лица, с крашеным слащавой улыбкой говорил делопроизводитель, сперва написавший каллиграфическим почерком фамилию и имя искомого сыскной полиции господина. А уж только после... Он отправился в царство дубовых шкафов, где в алфавитном порядке расположились карточки белого цвета, приезжающих из разных губерний в Санкт-Петербург, на время или навсегда. Отдельно стояли шкафы с карточками владельцев домов. Чиновник адресной экспедиции, чтобы не возвращаться повторно, посмотрел сначала хозяев домов. Вдруг господин Ильин... Имея дом в столице, бывает в ней наездами либо постоянно проживал, но Фомы Тимофеевича среди просмотренных карточек не нашлось. А вот среди временно пребывающих нашлось всего пятеро с искомым именем и отчеством. Вот их дело производитель записал на листе бумаги, который всегда для таких целей имел в архивном помещении на маленьком столе. Он поставил его уже давно, когда всякий раз приходилось брать карточку, идти в комнату, где встречал приходящих к нему посетителей. Потом снова возвращался, чтобы поставить карточки на место. Поэтому к штабс-капитану он вышел с исписанным листом. Господин Орлов. С лица делопроизводителя не исчезла улыбка. А наоборот, в ней появилось что-то отталкивающее напоминавшая острую крысиную мордочку. «Вот я приготовил вам всех Ильиных, которые заслуживают вашего внимания». Василий Михайлович пробежал глазами по списку. «Благодарю». По наигранной неприветливой маске скользнула искра доброжелательности и признательности. «Теперь в земельный комитет, где в конце концов удалось узнать довольно интересное, но пришлось в связи с этим Вновь вернуться в адресную экспедицию, чтобы узнать о проживании еще одного человека, неожиданно объявившегося в списке господина Орлова.